Глава пятая. На земле Осириса. «Вы глупые и бесполезные кучи железа! Кошачьи сердца, которые вы притащили, слишком малы! Если и дальше так пойдет, то вы все околеете!» Каркон орал на Алвиза и барбесу Те стояли перед ним на вытяжку и боялись шевельнуться. Атмосфера в подземной лаборатории черного мага была накалена до предела. Мы наловим других кошек пожирнее. Только не дайте нам умереть, — заныли близнецы. У вас нет времени. Вы умрете через несколько месяцев, поэтому сердца нужны сейчас. Их надо извлечь и оставить вылеживаться несколько недель. Вам же известна процедура. Если вы не сделаете это быстро, вам каюк. Мак отошел от кастрюли с кипящей жидкостью, что-то записал в маленькой тетрадке с красными страницами и, отвернувшись, спрятал ее во внутренний карман своего фиолетового плаща. Никто не должен был знать, что он пишет. С тех пор, как Нина похитила бесценные записки, Каркон хранил новую красную тетрадку у сердца. Он вернулся к камину, где в большой кастрюле готовилось варево из голубей и плавников акул, и с удовольствием втянул носом мерзкий запах. Эта гадость была ему необходима для приготовления пепла Дорменте, который активизировал свойства материалов. Каркон продолжал совершенствовать свою алхимию тьмы и поддерживать работу устройств, служивших тюрьмой для хранимых от Нины двух тайн — воздуха и земли. Коварный маг отдавал себе отчет в том, что девочка шестой луны обязательно постарается овладеть этими тайнами. Голос убеждения, проникший в ее кровь с помощью гнилостного дыхания, которым он пронизал девочку при последней встрече, делал свое дело. Но ему пока не удалось убедить Нину открыть секрет эксорекса и отдать талдам. «Уж до этой-то тетрадки ты никогда не доберешься, маленькая ведьма!» «Я сделаю тебя своей рабыней, узницей моей магии!» Зловеще захихикал Каркон, мечтая о пытках, которым он подвергнет внучку ненавистного профессора Миши. Он снова вперил взор в близнецов, а они, в свою очередь, со страхом смотрели на своего повелителя. «Неблагодарные железяки! Вместо того, чтобы заниматься созданием новых препаратов, продлевающих время действия моей власти над тайными я вынужден отвлекаться на ваши дурацкие проблемы!» Схватив большую деревянную ложку, он зачерпнул ею из бочки с омбио, зеленым маслом, приготовленным из слюны дракона и мочевого пузыря лебедя, наполнил им бутылку и приказал. «Возьмите». Хорошенько смажьте все шестеренки второго и третьего агрегатов в комнате заколдованных механизмов. Хоть какая-то польза от вас будет. В этот момент в лабораторию, задыхаясь, вбежали Ирена и Гастило. «Господин! Господин! Нина и ее компашка что-то затевают. Не сойти нам с этого места!» Мак с интересом взглянул на них. «И что же?» Андроиды, перебивая друг друга, принялись рассказывать о том, что им удалось подсмотреть в доме Додо. Выслушав их, Харкон просунул руку в клетку с мышами, достал двух мышек и протянул их своим шпионам. «Держите, это награда за ваше усердие!» Ирэне гостила, мгновенно слопали живую награду, а Барбесса и алвис только облизнулись. С довольной улыбкой коважный маг достал из кармана копию ямбира, плюнул на него и стал чистить медальон полой плаща. В глазах у него зажегся дьявольский огонек. — Вишола! — вдруг заорал он. — Я сейчас отлучусь, а ты беги к маркизу и скажи, чтобы он довел до конца то, о чем мы договорились. Все понял? Одноглазый кивнул, Натянул пальто и со всех ног помчался в мэрию. Судьба Додо и профессора Хосе казалась решенной. Каркон готовил им ужасную месть. Но маркиз эл мрачный мэр Венеции, хотел сделать все по-тихому, не будоража горожан. Выслушав приказание Каркона, он посчитал, что подходящая ситуация еще не сложилась, о чем и сказал Вишиола, передав тому письмо для князя, где он излагал свои доводы. Пока шла эта возня, Нина и остальные ребята готовились в путь. Макс уже собрал все необходимое. Рядом с книгой «Дороги мира» лежали магические предметы. Бутылочка с жидкостью номер 8, букетик цветов месиль и чинабра, похристого цвета смесь металлической ртути и чистого серебра. Этот препарат должен был помочь ямбиру ускорить перемещение ребят в прошлое. Как и в предыдущий раз, перед отправлением на остров Пасхи ребятам предстояло выпить по три капли смеси номер восемь, магического числа, символизирующего совершенство и непрерывную жизнь Вселенной. «Спасибо, Макс, ты все сделал отлично, молодец», сказала Нина, беря бутылочку с цифрой восемь. «Вы готовы?» обратилась она к друзьям. «Еще как!» — ответили они. «Сначала съедим по цветку месиль, потом сделаем по восемь глотков чинабра и, наконец, выпьем по три капли смеси. Все ясно?» Нина еще раз повторила процедуру, и Макс обошел ребят с миской, в которой лежали цветки месиль, подаренные ондулой. На циферблате было 20 часов 22 минуты и 4 секунды. Фьора повернулась к ческу «Как ты думаешь, куда мы отправляемся?» Ческо взъерошил ежик своих волос, сделал зверскую физиономию и прорычал. «В ад, где нас сожрут крокодилы!» У Фьора от ужаса глаза чуть не вылезли из орбит. «Правда!» Рокси дала ей легкий подзатыльник, а Макс протянул миску с цветами. Нина строго посмотрела на них и сказала. Будем дурачиться или отправляемся?» Фьюра поправила костюм и прическу. Рокси свистнула, а Ческо, вытянувшись в струнку, отдал честь. «Так точно, мой генерал! Вы правы, мой генерал! Мы в вашем распоряжении, мой генерал!» Нина расхохоталась и спросила. «Я так вам не нравлюсь?» «Нравишься, генерал!» — хором крикнули ребята. «Тогда в путь!» Нина посерьезнела, вынула из кармана ямбир и положила на книгу «Дороги мира», после чего все съели и выпили то, что предписывала процедура. Через мгновение друзья оторвались на метр от пола. Нина крепко сжимала талдом люкс и не оторвала глаз от лежащего на книге ямбира. Медальон начал светиться, из него вырвался красный луч, который замкнулся в кольцо вокруг ребят, плывущих в воздухе. Книга внезапно открылась, быстро замелькая страницы, остановившись на главе, посвященной Египту, и четыре страницы, взлетев к потолку, спланировали в руки Нины. «В Египет, в страну фараонов! Вот куда мы держим путь!» радостно закричала она. «Там есть карта?» спросил ческу кивая на страничке. «Да, есть. И схемы пирамид тоже». Пока ребята переговаривались, красный луч превратился в темный туннель. Как и в первый раз, все взялись за руки, и сильный вихрь, подхватив их, с огромной скоростью понес к выходу из туннеля. Спустя несколько секунд они уже медленно плыли в темно-синем небе. Неожиданно на горизонте появилась Гуги. гуги замахали руками ребята. Магическая птица шестой луны, засмеявшись, подлетела и подставила им свои крылья. Нина подняла вверх талдом и воскликнула. «В Египет! Древние пирамиды ждут нас!» Гуги опять рассмеялась и, набрав скорость, помчалась навстречу новым приключениям. На горизонте виднелись огромные белые облака, а под ними расстилалось спокойное синее море. Ческо. удобно устроившись на спине птицы, поддремывал и лишь иногда проверял, прочно ли сидят на носу очки. Рокси оценивала пейзаж, а Фьора распевала любимые мелодии. Вдруг Гуги сделала крутой вираж, и ребята увидели пустыню Гиза, бескрайний песчаный ковер, на краю которого возвышались три пирамиды и громадный сфинкс. Гуги мягко спланировала и приземлилась, подняв облако пыли. Ребята спустились на землю, а птица попрыгала к сфинксу и там, в его тени, задремала. «Красота какая!» — восхитилась Фьора, оглядывая величественные сооружения, которые, казалось, достают до неба. «Просто невероятно! Еще недавно мы по книжкам учили историю фараонов, а сейчас мы сами здесь!» «Если бы об этом знали наши учителя!» — восторженно проговорила Рокси. ведь никому в школе об этом не расскажешь!» — засмеялась Фьюре. «Однако и жара тут градусов сорок, наверное!» Солнце палило вовсю, ноги проваливались в раскаленный песок. Пустыня — не самое комфортное место для обитания человека, а растительность с благодатной тенью была, увы, далеко. Щеки Фьора раскраснелись от жары. Рокси повязала поверх волос желтый носовой платок, который одолжил ей Ческо, а сам он снял с себя все, что можно было снять. Нина закатала рукава блузки, собрала волосы в хвостик, перетянула его резинкой и достала странички дорог мира. На первой было нарисовано начало маршрута, стрела указывала на величественную пирамиду Хеопса. нам туда самой высокой пирамиде. Написано, что ее высота 150 метров и что она сложена из двух миллионов тридцати тысяч гранитных блоков, каждый из которых весит две с половиной тонны. Ее общий вес пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч тонн. Клянусь всем шоколадом мира, можно с ума сойти от таких гигантских цифр, воскликнула Нина, увязая в песке. Берем правее. Вход в пирамиду там. махнул рукой обливающийся потом ческу «Страшно хочется пить», — пожаловалась Фьора. Рокси, тяжело дыша, согласно кивнула. «Я не знаю, где здесь вода. Может, мы найдем ее внутри пирамиды? Я тоже умираю от жажды», — проговорила Нина пересохшими губами. Обжигаемая безжалостными лучами солнца, девочка не забывала поглядывать на звезду на ладони, убедиться, что она не изменила свой красный цвет и, стало быть, нет никакой опасности. Перед входом в пирамиду ребята переглянулись. Честно говоря, не волновались. Кто знает, что их там ожидает? Рокси, вытерев пот со лба, решительно шагнула вперед и попыталась руками сдвинуть гранитный блок, служивший дверью. Одной ей это оказалось не под силу. К ней присоединились остальные ребята, и всем вместе им это удалось. Блок отошел в сторону, подняв облако белой и желтой пыли, окутавшие ребят с головы до ног. Щель была достаточно широкой, чтобы пролезть в нее. Когда все очутились внутри пирамиды, то увидели перед собой лабиринт из маленьких туннелей. По правую и левую руку, а также в центре было множество темных проходов. Усокие стены, частью разрушенные временем, покрывали рисунки из жизни древних египтян. Иероглифы были разноцветными, как огромные рисунки животных, людей и пейзажей Нила. Даже гранитные плиты пола были расписаны затейливыми орнаментами из цветов. «Посмотрите на потолок», — запрокинула голову Фьоре. «Он тоже весь в рисунках». «Здесь прохладнее, но слишком темно», — заметил Ческо и тут же оступился. Чтобы удержаться на ногах, он оперся рукой о стену в том месте, где находилось рельефное изображение зеленого золотом скоробея. Раздался звук, похожий на скрежет ключа в замочной скважине, и стена с изображением нельского пейзажа поплыла в сторону, а за спинами ребят, закрывая проход, опустилась тяжелая плита из малахита, минерала зеленого цвета. «Мы в ловушке!» крикнула Нина, прижимая к груди талдом, готовая отразить любую возможную атаку. Ребята замерли в ожидании, но их страх прошел сразу же, едва они разглядели перед собой длинный коридор, освещенный сотнями факелов. Примерно через каждые сто метров курились палочки с фемиамом, ароматизировавшим воздух. «Пройдем через коридор, увидим, куда он ведет», — предложила Фьоре. Нина сверилась с картой и убедилась, что Фьора угадала правильное направление. Шаги ребят отдавались эхом, а пламя факелов отбрасывало колышущиеся тени. «Где-то здесь должен находиться саркофаг Хеопса», — предположила Рокси. «Не знаю, сейчас прочту», — ответила Нина. Внезапно Ческо остановился. «Нина, смотри, рядом с этим иероглифом какие-то странные знаки. очень похожий на азбуку шестой луны. Нина подошла поближе и убедилась, что Ческо прав. «Клянусь всем шоколадом мира, мы на верном пути. Помогите мне перевести эти фразы, это при таком свете знаки плохо различимы, и я могу ошибиться». Общими усилиями им удалось прочитать послание, спрятанное среди иероглифов. Восьмая нота прозвучит... если мумия не уничтожит три кубика брошенная ловка для того, чтобы остановить маленькую режущую тарелку. Голова покатится, если танец не удастся. Ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, два, Осирис. Восьмая нота. Танец. Осирис, один из египетских богов, знал Аксорексе, воскликнула Нина. Мумия уничтожит нас закричала припуганная Фьора. Ческо шикнул на нее. «Не бойся, будем держаться вместе, и ничего не случится!» Нина вынула из кармана газиловый кубик и покрутила его в руках. «Если я правильно поняла текст, я должна как-то по-особому подбросить кубики в воздух. А если они не сработают?» Ческо заверил Нину, что в любом случае они не оставят ее один на один с мумией. Они продолжили путь и вскоре оказались в маленьком полутемном закутке, где увидели красивый фонтан, а также украшение египетских цариц из синих драгоценных камней. Сильная струя воды вырывалась из пасти майоликовой змеи. «А вот и вода!» Рокси бросилась к фонтану и долго не могла оторваться от струи. За ней утолили жажду остальные. неожиданно глаза змеи вспыхнули фонтан начал вращаться и проваливаться в пол на его месте образовалось отверстие из которого шел слабый свет. нина заглянула туда и увидела шаткую с виду лесенку по которой можно было спуститься вниз идем насторожно часть ступенек сломана». нина сошла первой за ней остальные как только они ступили на пол фонтан вернулся на место, закрыв вход. «Мы снова заблокированы, и отсюда уже никогда не выйти!» Занервничала Рокси и поторопилась в конец туннеля, где находилась освещенная комната. Войдя в нее, Рокси присвистнула и крикнула друзьям, чтобы шли быстрее. «Никогда не видел ничего подобного!» воскликнул Ческу, осматриваясь вокруг. Он снял очки Протер краем рубахи и снова водрузил на нас Он не верил своим глазам. Ребята с восхищением разглядывали расписанную комнату. «Здесь все египетские боги!» — прошептала изумленная Рокси. На потолке, целиком покрытым золотом, гигантские рисунки изображали Ра, бога солнца, в виде огромного глаза, искусно декорированного черным цветом. Другие боги в виде величественных статуи находились в центре комнаты. Они были высечены из гранита и украшены золотом, серебром и малахитом. Время не тронуло ярких красок, и лица божеств казались абсолютно живыми. Это были Анубис, бог бальзамировщиков с человеческим телом и головой шакала. Бастет, лунная богиня радости и плодородия. в образе женщины с головой кошки, а бог умирающей и воскресающей природы, похожий на человека с зеленой кожей и считавшийся самым могущественным среди египетских богов. Рядом с ним его супруга и сестра Исида, богиня плодородия и мореплавателей. Чуть дальше стояла статуя Маат, богини космического порядка, справедливости и истины, в виде женщины с длинным оперением на голове. И, наконец, у самой стены комнаты располагался Сет, бог пустыни и зла, в образе мужчины с головой зверя, похожего на кабана. «Эти статуи нагоняют на меня ужас!» Фьора вздрогнула и прижалась к Нине, которая бесстрашно рассматривала богов. Рокси с любопытством бродила между статуй, трогая их, ческу склонился над вазами стоящими вдоль задней стены и связанными друг с другом веревками это канопы!» — воскликнул он нагибаясь чтобы поднять одну из вас кно что спросила нина «Канопы — это сосуды, где египтяне хранили внутренние органы которые вынимали из тела прежде чем были его объяснила фьре хорошо занимавшийся на уроках истории то есть в этих вазах «Сердца, почки и мозги?» — скривилась Рокси. «Да, Фьора, как всегда, права», — подтвердил Ческо, держа в руках самую маленькую вазу желтого цвета. Он снял с канопы крышку и заглянул внутрь. «Тут какая-то фиолетовая жидкость», — произнес он, «и надпись на двух языках, и иероглифами, и знаками шестой луны». «Графит фиолетовый». Мальчик вгляделся в знаки и самостоятельно перевел. «Графит фиолетовый?» «Это, наверное, то, что использовал Каркон». «Ну-ка, ну-ка», — подбежала к нему Нина. «Осторожнее, не пролей. Он пригодится нам для числа магии». Ческо плотно закрыл вазу крышкой, взял веревку, обвязал сосуд и повесил себя за плечи, как рюкзак. «А я нашла превосходные папирусы», — закричала обрадованная своей находкой Рокси. Нина подскочила к ней и увидела на верхнем папирусе надпись тоже на ксораксианском языке. «Бумага Матер». «Клянусь всем шоколадом мира, это же бумага Матер!» Нина захлопала в ладоши и чмокнула подругу в щеку. Восторг ребят мгновенно исчез, когда статуя Сета, бога зла, подняла свою кабанью голову и в ее глазах вспыхнул огонь. Тяжелые ноги бога вздрогнули, и к ребятам протянулась рука. Они в ужасе отскочили в угол комнаты. «Вы не должны были входить в эту священную комнату! За это вас ждет смерть!» Громкий скрипучий голос доносился из страшной разинутой пасти. С длинных синих клыков на пол Ручьями текла слюна. «Верните на место вазу с графитом фиолетовым и бумагу Матер. Вы воры! Вы совершили святотатство!» Боксет медленно двинулся в сторону ребят. Рокси отскочила и спряталась за статуей Анубиса. Фьора упала на колени и начала молиться. Они на Ическу застыли, словно в столбняке, прижавшись к стене. Огромная рука уже была готова схватить кого-либо из ребят, но в этот миг статуя Осириса, самого любимого и уважаемого египтянами бога, стоявшая в центре зала, ожила. «Стой! Ты не причинишь зла этим детям!» Голос Осириса был грозен и решителен. Статуя зеленокожего бога приблизилась к Сету и схватила его за каменную руку, которую тот... протянул было к Ческо. «Как? Ты тоже ожил?» удивился бог зла. «Я вечно живой! Я бог вечности! Вернись на место и умерь свою ярость!» приказал Осирис. Чудесным образом избежавший прикосновения руки бога зла, Ческо отпрыгнул за статую Анубиса, где уже пряталась Рокси. Фьора от страха заливалась слезами. Нина была вынуждена шлепнуть ее по затылку. «Ну-ка, прекрати! Нам надо уходить отсюда!» Она сунула Фьоро папирусы и достала из кармана Талдом Люкс. Сет и Осирис стояли друг против друга. Между ними происходила беззвучная борьба. Сражались их мозги, а не тела. Из глаз статуи вылетали мощные пучки света — Синие, серебряные и фиолетовые вспышки сталкивались в воздухе, освещая другие неподвижные статуи. Их тени создавали причудливые мечущиеся рисунки и силуэты на стенах. Искры от этих вспышек попали на плечо Рокси, и она вскрикнула от боли. Ческо озирался в поисках выхода. Нина, таща за собой Фьора, пересекла комнату и, достигнув противоположной стороны, увидела маленькую деревянную дверь. «Сюда, сюда, скорей!» — позвала она ребят. Сет, услышав ее голос, повернул свою звериную феиономию к Нине и послал из кабаньях глаз сильный луч, который прожег дверь. Огонь вспыхнул тотчас, распространив ядовитый дым. Стало нечем дышать. Нина заметила, что звезда на ладони стала совсем черной. Сил сопротивляться больше не было. Она пустилась на пол, увлекая за собой Фьоры. Рокси и Ческо не отваживались оставить свое укрытие за статуи. И тогда Осирис поднял свой могущественный жезл Уаз, очень похожий на Талдумлюкс, который выстрелил лучом и поразил противника, лишив его возможности двигаться. «Гнусный раб зла, стой и не двигайся! Превратись в каменное изваяние!» приказал он грозно. Некоторое время Сет стоял неподвижно, а затем начал медленно разрушаться. Голова упала, глаза покатились в сторону Ческо, руки осыпались кучками пыли. Казалось, даже Осирис был поражен. Что же случилось? Из обломков гигантской статуи Сета во всем своем безобразии явился Каркон, враг номер один. нине и ее друзьям стало ясно черный маг настиг их даже в египте Им и мы в голову не могло прийти что он способен превратиться в статую бога а а а а ты Осирис, могущественный бог ты поверил в то что способен победить меня меня великого и самого могущественного магистра магии Сатанинский смех Каркона потряс стены пирамиды. Осирис застыл в холодном спокойствии. Ребята с бешено колотящимися сердцами переглянулись, и Нина, собрав последние силы, прыгнула через огонь, пожирающий то, что осталось от двери. Вслед за ней бросились остальные. Каркон дернулся было за ними, но Осирис встал на его пути в угрожающей позе. Тяжело дыша, ребята бежали по узкому туннелю. «Как вы?» — спросила Нина на бегу, но услышала в ответ лишь жалобные стоны. «Ничего не видно! Сплошной мрак!» Надышавшаяся дымом мрокси закашлялась. «Надо же, этот негодяй-каркон нашел нас и здесь!» ческу с обгорелыми волосами на бегу проверил, не потерял ли он сосуд, который висел у него за плечами. Ему это удалось благодаря копии Ембира. Он очень сильный маг, раз смог преобразиться в статую Бога. Но, к счастью, нас защитил Осирис. Нина была ошеломлена с учившимся, к тому же ее беспокоило состояние друзей. Поиск второй тайны сопровождался гораздо большими трудностями, чем их миссия на острове Пасхи. Ребята еще не пришли в себя, когда сильный порыв холодного ветра чуть не сбил их с ног, отбросив одного за другим к стене туннеля. Помятые и побитые, они очутились в таком тесном закутке, что нельзя было и рукой пошевелить. Свет, проникавший из щели в стене, позволял с трудом разглядеть место, куда они попали. «Сосуд с графитом и папирусы с нами?» — спросила Нина. «Да, все в порядке», — прохрипел Ческо, сплевывая пыль, набившуюся в рот. Рокси пожаловалась. «Я больше не могу. Это ужасная комната». Она вдруг почувствовала странное шевеление между пальцами. а какая гадость! Пауки!» — закричала она с отвращением. Все стены были покрыты крупными лохматыми пауками. Фьора окаменела. Она страшно боялась пауков, и друзья знали об этом. От ужаса она даже не могла дышать. «Бежим!» — решительно воскликнула Нина, сбрасывая с одежды отвратительных тварей. Ческо бешено молотил кулаками по стене, расплющивая пауков, но чем больше их падало замертво, тем больше крови брызгало на ребят. Рокси стащила башмак и стала колотить им пауков. Один из ударов пришелся по майоликовому кирпичу с изображением зеленого с золотом скоробея, похожего на того, нажав на который, Ческо открыл вход в туннель. Послушался щелчок, и в стене открылась дверца. Ребята подхватили под руки Фьоры, которая от ужаса не могла ни говорить, ни двигаться, и протиснулись в дверь, оставив позади себя тысячи отвратительных насекомых. Пробежав несколько шагов, ребята уперлись в массивную деревянную дверь. Рокси похлопала Фьоры по щекам, чтобы привести ее в чувство, Ческо, как всегда, протёр очки, а они принялась внимательно исследовать дверь. Здесь какая-то надпись, но все покрыты пылью. Девочка провела рукой по буквам. Что там? полюбопытствовал любопытству Ческо подходя ближе. Не понимаю, это иероглифы. Не начистила надпись от пыли и обнаружила еще одну. Ага, вот это написано знаками шестой луны. Сильные ребята эти сарксянцы. «Они научили своему языку даже египтян», — присвистнула Рокси. Несчастная Фьора медленно приходила в себя. «Разумеется», — ответила Нина, — «ксоракс существовал всегда. Потому и фараоны знали язык шестой луны. Мы же не случайно оказались в Египте. Мы должны отыскать здесь путь ко второй тайне. Не забывайте об этом». Фраза, написанная на двери, была переведена быстро. Но, узнав ее смысл, ребята огорчились. Она предвещала опасность. Комната пляшущей смерти. «Комната пляшущей смерти? О нет, я туда не пойду!» Еле слышно проговорила Фьоры, еще не оправившаяся от шока. «Может, ты хочешь вернуться в комнату с пауками?» И спросила Рокси. Ческо подошел к двери и попытался открыть ее. В это мгновение... Завибрировал талдом, глаза Гуги вспыхнули, и жезл шестой луны вырвался из рук Нины, устремившись к надписи. Клюв птицы трижды клюнул ее, и тяжеленная дверь осыпалась песком. Нина подпрыгнула и поймала магический жезл. И в это время на ребят с потолка пролился дождь из синей пыли. Барабанная дробь сотрясла стены огромного зала, представшего перед глазами друзей во всем своем мрачном величии. Комната пляшущей смерти была абсолютно квадратной, вдоль боковых стен располагались 16 мумий, по восемь с каждой стороны. Их крупные тела были тщательно обмотаны льняными бинтами, оставались видны только глаза. Веки мумий, выкрашенные синей краской, были опущены. Каждая держала перед собой в руках странный предмет в виде металлического, слегка сплющенного с боков блюдца с двумя загнутыми и заостренными краями, что походило на опасное оружие. Мумии стояли неподвижно, словно воины, уснувшие на посту. Они вселяли страх. Казалось, отдай кто-нибудь команду, и они мгновенно пробудятся и ринутся в бой. Ребята оробили. У противоположной стены, в самом ее центре, возвышался высокий алтарь с двумя огромными светильниками, в которых горели свечи. Не успели друзья сделать и шага, как с потолка вновь посыпалась тончайшая синяя пыль, покрывшая весь пол. «Куда это мы попали?» — широко раскрыла глаза Нина. «Это всего лишь мумии. Пересечем комнату и посмотрим, нет ли там выхода», — предложила Рокси. все медленно направились к противоположной стене. Порыв горячего ветра поднял синюю пыль, ребята зажмурились, зажали руками носы и рты, чтобы не наглотаться ее. Но это дорого обошлось девочке шестой луны. Сильный ветер вырвал торчавшее из ее кармана перо Гуги, то самое, которое позволяло вызывать ксоракс. Перо полетело сквозь завесу синей пыли, и Нина инстинктивно бросилась ловить его. Это движение разбудило мумии. Все они одновременно подняли руки, открыли глаза, желтые, как у кошек, и закричали. «Неверные, вторгшиеся в эту комнату, лишатся голов. Пляска Каба приведет их к смерти». голоса скрипучие и грозные, загремели в комнате пляшущей смерти. Откуда-то сверху полилась музыка, заунывная и тревожная, и ритм совпадал с биением детских сердец. «Музыка? Ляска?» «Нина, доставай кубики, может быть, они остановят мумии», прошептала Фьоре. «Да-да, подбрось тот, который дала тебе эта Рея. Не исключено, что в восьмой ноте ключ к нашему спасению», Ческо положил руку Нине на плечо. Девочка, сжимавшая талдом правой рукой, Левой достала кубики. Если я их брошу, то как я их поймаю? В правой руке у меня жезл шестой луны. Бросай по одному, а мы будем их ловить, сообразила Рокси. Хорошо, согласилась Нина. Так и сделали. Девочка бросила вверх первый кубик, тот, что из серебра. До, ре, ми, фа. Звуки нот заглушили музыку смерти, но восемь мумии По четыре с каждой стороны кинули в детей свои блюдца с острыми краями. Блюдца полетели с огромной скоростью, и ребята были вынуждены пригнуться, чтобы избежать удара. Словно бумеранги, блюдцы вернулись к мумиям. «Это режущие блюдца! Не поднимайте голову!» — крикнул Ческо. Пляска Каба началась, теперь только чудо могло спасти друзей. Фьоры на лету поймала серебряный кубик и вернул его нине которая уже держала наготове золотой мумии сделали еще шаг по направлению к ребятам соль ля си раздались следующие три ноты однако гиганты обмотанные бинтами снова бросили свои смертоносные блюдца одно из них задело голову рокси которая вскрикнула от боли мы не выйдем отсюда живыми заверещала фьора впадая в панику Музыка становилась все громче, мумии согнувшись и при этом, задрав головы, задвигали ногами. Это был танец, наводящий ужас. Ребята чувствовали, что от страха вот-вот потеряют сознание. «Я брошу вверх все три кубика сразу и надеюсь, что Газиловый наконец-то подаст голос», — решилась Нина. Она подбросила магические кубики и тотчас в центре комнаты вспыхнул круг ярко-белого света. Музыка смерти мгновенно смолкла, и раздалась мощная симфония гармонии Вселенной, та самая, которую оркестр шестой луны исполнял в честь Нины. Восьмая нота прозвучала, дав жизнь самой чудесной музыке Ксорокса. Мумии, как обезумевшие, начали носиться по комнате. Они корчились и дергались, но продолжали бросать свое режущее оружие в ребят. Уворачиваясь от блюдца, ческу столкнулся с пятой мумией, упал, но тут же поднялся. Рокси проскользнула между ногами четырнадцатой мумии. Нина, добежав до противоположной стены, схватила упавшие на алтарь перо Гуги. С криком «Перо у меня! Бегом сюда! Здесь есть проход!» Она нырнула в темный коридор, который вел неизвестно куда. За ней, не задумываясь, бросились все остальные. Разбираться было некогда, похоже, это был единственный путь к спасению. Последней бежала Фьоре. Плавающие в воздухе кубики почти достигли пола, свет затухал, симфония шестой луны угасала. Одна из мумий с отчаянием умирающего подняла желтые глаза на Фьоре и с предсмертным криком бросила в нее свое оружие. Оно попало в цель. Острый край врезался в лоб девочки, оставив глубокий порез. Фьора упала, ее лицо залило кровь. Симфония умолкла, кубики исчезли. Мумии кричали, метались, сталкивались друг с другом. Неожиданно с них начали опадать бинты. Если бы Фьора была в сознании, она увидела бы потемневшие от времени скелеты — которые рассыпались прямо на глазах. Но Фьора ничего не видела. Бездыханная, она лежала среди груды, костей и черепов. «Вперед! Там наверняка есть выход!» торопила друзей Нина. Никто из них не заметил, что Фьора отстала и лежит без чувств. Ребята долго бежали по темному туннелю, пока впереди не мелькнул свет. Все впыли с покрасневшими глазами, Валясь с ног от усталости, они, наконец, увидели солнце. «Эй, Фьора, мы спасены!» — крикнул Ческо в туннель, считая, что Фьора где-то позади. Ответа не последовало. Ребята в беспокойстве приглянулись. Только сейчас до них дошло, что Фьора могла остаться в комнате пляшущей смерти. «Возвращаемся! мы должны найти ее!» — сказала Рокси и бросилась назад в туннель. Нина остановила ее. «Подождите, посмотрим на наши рубины. Если они горячие и сверкающие, значит, Фьора в опасности. Каждый достал свой камень. Горячие и сверкающие. Клянусь всем шоколадом мира, ее надо действительно спасать», проговорила Нина упавшим голосом. Внезапно гигантская тень упала на ребят. Прямо над ними, верхом на крылатом льве, По небу несся Каркон, размахивая пандемоном Морталис. «Смотрите! Живой лев! Из плоти и крови! Волшебство Каркона действует! Мы проиграли!» Теряя остатки мужества, закричала Рокси. «Я так и знал, что статуя льва живая! Бедный Додо! Мэр ЛСЛ сорвет на нем все свое зло!» Сквозь зубы проговорил Ческо. Звезда на ладони Нины почернела, и стала настолько велика, что закрыла всю ладонь до самых пальцев. Девочка поняла, что им грозит смертельная опасность, и закричала изо всех сил гуги гуги Волшебная птица шестой луны появилась сразу же. Подхватила девочку и понеслась с ней ввысь. Ческо и Рокси побежали прятаться за песчаную дюну. ха ха ха Сейчас мы на равных, маленькая ведьма! Готовься к бою, если не трусишь!» — заорал Каркон. Хохоча во всю глотку, Макс стоял на широкой спине льва между огромных сильных крыльев, и фиолетовый плащ развивался за его спиной. Нина, сидя на голове Гуги, стремительно несшаяся навстречу льву, начала стрелять лучами Талдема. «Один!» Два, три мощных луча, ни один не попал в цель. Крылатый лев разинул пасть, показывая длинные острые клыки, и уже собрался вцепиться в шею Гуги. Птица увернулась, сделав крутой вираж, отчего Нина потеряла равновесие, полетела вниз и упала на песчаную дюну. Каркон тоже не устоял на ногах, но в последнюю секунду успел ухватиться за львиную гриву и повис на ней, болтая ногами. Лев и птица вступили в кровавую схватку. Гуги подняла золотой клюв и издала боевой клич, замахав всеми четырьмя крыльями и делая обходной маневр. Однако льву удалось вцепиться в ее единственную лапу. Птица вскрикнула от боли и рванулась ввысь. Выбравшись из песка, Нина наблюдала за схваткой в воздухе. Она увидела, что в какой-то момент лев взмахнул крыльями, и каркон не удержавшись, несколько раз кувырнулся в воздухе и рухнул между двумя дюнами, подняв столб пыли. Внезапно земля задрожала, перед входом в пирамиду Хеопса образовался сильнейший смерч, похожий на огромную воздушную воронку. В центре ее показался Осирис. Бог явился, чтобы спасти ребят. Он был как две капли воды похож на свою статую. Вступившую в схватку с Карконом, когда тот превратился в бога Сета. У Осириса была все та же зеленая кожа, корона египетского фараона, и в руках он держал мощный жезл Уас. Смерть подтащил Рокси и Чэс как богу, под его защиту следующий порыв подхватил Нину. Словно притянутые магнитом, ребята оказались рядом с Осирисом, обняв их одной рукой, Другой он поднял уаз, засиявший ярким зеленым светом, и новый песчаный смерч скрыл их от объятого страхом Каркона, у которого не было даже шанса воспользоваться пандемоном Морталис. Каркон с пеной у рта кричал льву, чтобы тот спускался к нему. Гигантская заколдованная кошка выполнила приказ хозяина. Мак вскарабкался на спину льва и полетел над пустыней в поисках раненой Гуги и ребят, унесенных Осирисом. Тишина и покой опустились на пустыню.